Глава тридцать Разговор. О чем вы? Я недоуменно взглянула на мужчину. О предложении Артура Эйлингтона. Альери отошел на пару шагов. Он предложил вам деньги за брак со мной. И вы чудесно справляетесь. Если бы лорд заранее не рассказал о договоре, то я бы поверил в любовь. «Вы прекрасны и невинны, когда этого хотите». «Какие глупости!» – пробормотала я. «Да, элингтон говорил что-то такое, но я ни на что не соглашалась». В голове постепенно прояснялось. Видимо, эффект от чар завершился. «Не соглашались?» – Альерих мыкнул. «Тогда как объясните ваши действия?» «Вы усердно соблазняете меня уже не первый день, и должен заметить, это все началось именно после договора с лордом». «Ну, я постаралась взять себя в руки. Вы мне просто нравитесь». «Неужели? Нравлюсь я или деньги?» «Довольно игр, Белла. Я прекрасно вижу, как вы стараетесь, как просчитываете каждый шаг, каждое слово». Удивлен, что не оставили попыток, когда узнали, что мои богатства липовые. Или посчитали, что гонорара, заплаченного элингтоном хватит на безбедную жизнь. Я ему отказала. Странно. Лео прищурился. Вы пришли ко мне буквально на следующий день после заключения сделки. Пожаловались на то, что лорд отказался от брака. Но ни словом не обмолвились о моей предполагаемой женитьбе. Я не думала, что это важно. А мне кажется, наоборот. Вы очень хорошо все продумали. Неожиданно резко сказала Лере. Я отшатнулась. Во рту мигом пересохла. По коже пробежала россыпь холодных противных мурашек. Никакого договора с Элингтоном не было. Отчеканила я каждое слово. «Не было!» И то, что вы называете игрой, на самом деле простая симпатия. Вы не безразличны мне, Лео, признаю. И если вас смущают запросы по отношению к другим женихам, то могу заверить, что к вам они не относятся. Мне понравились вы, а не ваши доходы. И целовалась я именно с вами, а не с золотыми запасами. А что касается вашей осведомленности, почему же не прервали? «Решили посмотреть, во что выльется ситуация? Решили проучить нахальную клиентку? Или просто наслаждались вниманием?» «Не смейте обвинять в том, чего не было!» Мужчина нахмурился. «Вы меня обманули!» «Не было обмана! Лишь женское кокетство, а не изворотливая ложь!» Сваха был слишком опытным кукловодом, чтобы легко поверить в невиновность. Я видел его во взгляде насмешку и злость. Те самые эмоции, которые возникают при уязвленном самолюбии. «Я знал, к чему все идет, когда получил приглашение на пирог», — признался Альерия. «Я опоздал именно потому, что не хотел идти. Но потом подумал, а почему бы нет? Вы сами пожелали противостояния, я всего лишь поддержал порывы». Я отвернулась. Теплый и ласковый взгляд свахи превратился в ледяной огонь, буравящий душу. Конечно, он был прав. Я его прекрасно понимала, но также понимала и себя. Повторюсь, и в тот день ушел ни с чем. Я отказала. — Почему мне сложно в это поверить, Белла? — спросил Альерия. «Вы так ирияно добивались замужества, что могли пойти на что угодно!» Он вышел, резко хлопнув дверью. «Проклятый Эллингтон! Он все-таки умудрился испортить мне жизнь!» Я сидела в кресле качалки и грустно смотрела на ползущую по стене муху. Ее хотелось прихлопнуть. «Иллингтона тоже!» Позади скрипнул пол, и в комнату вошла матушка Альерия. «Скучаете?» – вопросила она. «Нет». «Сегодня теплый день, такое приятное солнышко». Она села на диванчик в дальнем углу и достала вязание. «Скоро полдень, значит, с минуты на минуту приедет Генри». «Да, я уже готова». Муха перелетела на окно. Матушка проследила за ней взглядом и вздохнула. Фелина не оставляет попыток объясниться с Лео. «Такая упертая!» Я вскинула брови. «Вы хотите, чтобы Лео женился на ней?» «Я просто хочу, чтобы он был счастлив». Матушка взглянула на меня. «Он сложный, но хороший человек. Лео станет прекрасным мужем». «Не сомневаюсь». Муха проползла от подоконника до самого верха стены и продолжила путешествие по потолку. Она была спокойна и беспечна. Ее не волновало, что в комнате находятся две ведьмы, готовые одним щелчком испепелить жалкую мушиную жизнь. «Они с детства влюблены друг в друга», — вдруг сказала матушка. «Кажется, с первых минут знакомства. Ее отец, граф Фитри». Поначалу нос воротил, а потом смирился, даже свадьбу назначил. я прикрыла глаза слушать про любовные похождения альере было неприятно. От чегого же не поженились за два дня до свадьбы Фелина заявила, что меняет жениха и отдает сердце и руку соседскому герцогу. Я пораженно повернулась к матушке и увидела с каким ожесточением замелькали спицы. Фелина тогда была глупа и своевольна. Продолжила она. Посчитала, что деньги богача смогут стать хорошим подспорьем в жизни. Увы, он обесчестил ее и бросил у алтаря. Отвратительно. Понимаю, почему Лео не может простить. Простить не может, но любить не перестал. Фелина убила его веру в женскую честность и сильно подпортила жизнь. Но она изменилась и смогла оценить Лео. «Он не хочет с ней общаться», — сказала я. Муха слетела с потолка и села на клубок с нитками. «Не будьте так категоричны», — отмахнулась матушка. «Лео сейчас на заднем дворе, с Фелиной. Сердцу всегда легче простить прошлую обиду, чем со страхом ожидать новую». Я сжала зубы. «Хотите сказать, что у меня нет шансов?» Я хочу сказать, что в жизни все не так, как в сказках. А уж в нашем королевстве и подавно. Женщина без мужа никто, вам ли, не знать. Хотите совет? Не отталкивайте Генри. Не ждите замужества по любви. Его может никогда не быть. Лео хороший человек, но он мужчина. Он никогда не поймет всего того, что происходит в женской душе. Вы для него непонятная книга тогда как Фелина знакомая с детства и зачитанной до дыр словарь. И если придется выбирать, он выберет ее. Я вновь прикрыла глаза. Матушкины слова были жестокими, но жизненными. Она не побоялась отодвинуть в сторону витиеватость красивых фраз и прямо озвучить то, что будоражило сердце. Лео был прекрасной сказкой, но не моей. В комнате стояла тишина, прерываемая изредка лязгом спиц. Поэтому особенно громко прозвучал стук конских копыт. «Генри подъехал», — сказала матушка. «Пойдете?» «Пойду». Я встала и щелкнула пальцами, посылая муху к праотцам. «Пора распрощаться с девичьими грезами».